Глава четвёртая. Ребёнка под сердцем трепал ветерок. Что-то начинается, что-то заканчивается. Начало нашего существования, согласно распространённому убеждению, кажется простым делом. Вот течёт себе сперма, натыкается на яйцеклетку и пух! Браво! Фанфары! ане сталкиваются друг с другом и объединяются и сливаются в одно целое, мгновенно давая зиготу. Вот и оплодотворение, экце хомо дамы и господа. А потом уже только 9 месяцев, в течение которых маленький гамонкулус будет храбро расти до самых родов, когда он выскальзывает из родового канала, предпочтительно в пелёнку, чтобы оччастливить мир своим присутствием и радостным криком. как в романтической комедии. Он, она, волшебная музыка и любовь с первого взгляда, увенчанная зрелищным финалом, с соперничеством с возможными конкурентами за руку и сердце героини между делом. Вот только это выглядит не совсем так. Точно так же, как концепции родом из романтических комедий не обязательно выдерживают столкновение с суровой реальностью. Не момент оплодотворения на самом деле не длится мгновение. Не ей циклетка ещё не должна называться ей циклеткой. Не и счастливый конец ещё не определён. Де-факто он даже не то, чтобы вероятен. Наименьшая проблема это природа главной героини, ей циклетки, или вернее, ооцита. Это в основном вопрос терминологии, и он не сильно меняет наше восприятие событий, происходящих в маточной трубе, но формально яйцеклетка не становится полноценным яйцом сразу в момент оплодотворения. Поэтому название имеет биологический смысл в течение очень короткого времени. То, что созревает каждый месяц в яичнике и что иногда встречают на своём пути сперматозоиды, ещё не является яйцеклеткой, хотя этот термин обычно используется. Да, это случается также и со мной, и с медицинскими учебниками. Вся история начинается намного раньше, потому что каждая женщина рождается с полным набором половых клеток. Первичные половые клетки, ганоциты, появляются уже на эмбриональной стадии в конце первого месяца развития в стенке желточного мешка. Оттуда они перемещаются, сначала зацепляя задний отдел эмбриональной кишечной трубки в направлении первичной недифференцированной гонады. Те, кто заблудится по пути и пропустят пункт назначения, вероятнее всего, погибнут, но если они выживут, то смогут когда-нибудь стать основой для развития тератом. Некоторые однако прибудут на место и продолжат развиваться там. Сами гонады примерно до 7 недели развития существенно не отличаются друг от друга, независимо от того, какие хромосомы достались эмбриону. Примерно на 5 неделе первичные ещё не яичники, в настоящее время присутствующие в форме, известной как генитальные гребни, достигнут первичных половых клеток, а затем постепенно начнут проникать в них. Уф, наконец-то на своём месте. Здесь давайте подробно рассмотрим аспекты развития яичников. Первичные половые клетки начнут делиться. Вначале совершенно традиционно, стандартно, как делятся и все остальные клетки нашего тела. Итак, они размножаются, образуя идентичные дочерние клетки с двойным набором хромосом в каждой. Это как раз важно. Двойные наборы хромосом, потому что половые клетки в конце концов будут испытывать то, что не дано остальной части тела. Совершенно другой тип деления клеток. Но об этом через минуту. Следующие недели внутриутробной жизни половые клетки, уже называемые в созревающем яичнике «оугониями», будут проводить, размножаясь. Их становится всё больше и больше. В первые 25 недель беременности из первоначально добравшихся до будущих яичников тысячи, а может быть, двух тысяч первичных диплоидных половых клеток возникают почти 7 млн. Их уже никогда не будет больше. Некоторые из них умрут в ближайшее время, ещё в период беременности. Только около 2 млн продержатся до появления плода на свет. По полового созревания хозяйки дождутся не более 400.000. Размножившиеся у огни теперь сталкиваются с главной проблемой своей клеточной жизни началом мейоза. Звучит легко, правда? Клетки включаются в другой, на этот раз, особый процесс деления, называемого миозом, а мы начинаем называть их ооцитами. Но не воспринимайте это так просто. Это долгий и сложный процесс. И студенты во всём мире с ужасом содрогаются, когда на биологии дело доходит до обсуждения миоза. Обширные диаграммы, разделы, очередные этапы, экзамены и тесты. Мы Немного упростим ситуацию, сосредоточившись в основном на вопросах, имеющих по существу практическое значение. Итак, во время митоза, стандартного деления, снабжённые двойными наборами хромосом, то есть диплоидные клетки, давали начало таким же диплоидным клеткам, но результат мейоза выглядит иначе. Вспомните-ка, для чего нужны половые клетки? В конечном счёте такая клетка должна после встречи с другой клеткой породить новый организм диплоидальный, обладающий двойным набором хромосом. Если бы встречающиеся клетки были в полной амуниции, после их объединения могло бы стать для хромосом несколько тесно. Человеческим детёнышам трудно развиваться, если у них слишком много хромосом. Поэтому первой и основной функцией мейоза является сокращение генетического материала. У нас есть два набора хромосом А нам достаточно одного. Итак, сокращаем. А большое, а малое. Но я написала, что это первая функция, поэтому должно быть что-то ещё. Верно? Верно. Нормальные митотические деления, которые дают идентичные дочерние клетки, не оставляют места для изменений, для встряхивания имеющегося генетического материала, для вариаций. Это правильно, потому что для тела также лучше поддерживать определенную целостность, хотя немного разнообразия потомства не повредит. Мы не ожидаем, наверное, наших полуклонов, поэтому миоз как раз-таки и привносит разнообразие. Во время этого деления происходит явление так называемой рекомбинации, то есть «crossing over». Пока Оогонии только начинают свой путь — Они проходят последовательные стадии профазы первого из двух взаимосвязанных делений, которые составляют мейоз. Да, именно сюда входят все эти разделы и стадии, ненавистные школьникам и студентам. Ведь мало того, что мейоз состоит из двух последовательных делений, и что мы подразделяем эти деления на стадии, так мы ещё и делим эти стадии на последующие стадии, особенно первой полон неприятностей. профаза первого мейотического деления. Во время стандартных клеточных делений, то есть митоза, всё просто. Хромосомы, в которые упакована ДНК, содержащаяся в ядре клетки, момент. Вы знаете, как выглядят хромосомы? Возможно, это слово напоминает о нарисованных в учебниках ридочках или группках, строенных эксов? Не так ли? Иногда у порядочных в элегантный комплект, называемой кариограммой, и показывающий набор хромосом данной клетки. Правильная ассоциация, но не следует также забывать, что большая часть жизни клетки её ДНК вовсе не состоит из таких аккуратных регулярных Х-сов. Занимающие ядро клетки перед предстоящими клеточными делениями в так называемой интерфазе, хроматин ДНК комплексы и белки, помогающие им упаковываться В небольшом, обычно несколько микрометров в диаметре, ядре клетки нужно уместить около 2 м нитей ДНК. Создают драпировки и фестоны плотнее или свободнее скреплённых петель и свёртков. Под световым микроскопом мы наблюдаем в этот период только гитерогенную, более или менее зернистую, дисперсную массу, смешанные кучи хроматина, когда приходит время деления клетки, то есть начинается митоз. Конденсируется принимая в конечном итоге форму совершенно отдельных разделённых структур, как раз гораздо более компактных и упакованных хромасом. Хромосомы, те ikсы, которые вы представляете по учебникам, состоят в основном из тех же компонентов, что и описанные свитки хроматина. Они только более тесно заполнены. Весь процесс деления происходит постепенно, проходя через последовательные стадии, начиная с профазы. с выделением и конденсацией хромасом. Профаза первого мейотического деления немного более длительна. В самом её начале хромосомы действительно начинают выделяться сначала в виде длинных нитей, затем укладывающихся парами. Помните, каждая клетка, кроме репродуктивных, которые мы только хотим произвести, имеет два набора хромосом. то есть пару гомологичных хромосом по одному от каждого родителя. Теперь они располагаются вместе и происходит упомянутый crossing over. Нити слипаются в определённых областях и снова разрываются, обмениваясь кусочками. Гены от родителей, которые ранее функционировали отдельно в клетке, частично смешиваются, создавая новые, ранее не существовавшие наборы. И только после этого важного события процесс конденсации хромосом из рыхлых нитей в модельные иксы продолжается. И вот теперь можно было бы сказать, что мы наконец-то заканчиваем профазы и переходим к концу деления, но ничего подобного. Это должен быть долгий процесс, и таким он и будет. У нас ещё есть следующие этапы профазы первого мейотического деления: лептотена, зиготена, пахитена, Фух, нам удалось добраться до диплотены. Пара бы ядерной мембраны исчезну, теперь идти к следующим этапам. Но именно здесь нас ждёт сюрприз. Закрываем магазин и прячем игрушки. Оставляем остаток мейоза на потом. Ооциты, арестованные в диплотене, мы будем называть их ооцитами первого порядка. Будут вежливо ждать созревания хозяйки. Продлённая нагода диплотена называется диктиотеной, а ооциты с характерной структурой клеточных ядер с ещё неупорядоченными хромосомами, расположенными в специальной кружевной сетке. По-гречески диктион как раз означает сетку. Обрастают оболочками из трансформированных клеток стромы яичника, пока ещё плоских фолликулярных клеток, называемых также зернистыми, образуя первичные фолликулы яичников. Без каких бы то ни было дальнейших действий ооцит первого порядка, окружённый венком клеток, будет ждать овуляции, а фактически периода непосредственно предшествующего ему. С достижением половой зрелости и началом менструального и яичникового циклов, определённая партия от 10 до 30 ооцитов первого порядка каждый месяц активирует а также возобновляет и наконец завершает первое мейотическое деление. Из диплоидной клетки возникает уже гаплоидный, обладающий одним набором хромосом ооцит второго порядка, и в конце концов мы имеем дело с делением, хотя и несправедливо асимметричным, крошечный полоцит, называемый направительным тельцем. Полоциты, которые никому не нужны, со временем будут подвергаться дегенерации. ОЦИДЖИ будет пытаться продолжить миоз. Он войдёт во второе миотическое деление, дойдёт до середины и, бах, снова остановится. Чуть дальше, чем во время первой профазы. Потому что вторую, более простую и без излишеств, типа кроссинг-овера, фазу, он пройдёт без осложнений и перейдёт во вторую метафазу, чтобы ждать встречи со спермой в конце процесса. Да, вы правильно понимаете. Большинство ооцитов никогда не созреют. Одна, чаще всего, из будущих клеток, ожидающих в яичнике, в конечном итоге будет выпущена оттуда во время овуляции. До того, как это произойдёт, ооциты увеличиваются, и фолликулярные гранулярные клетки размножаются. Вместе одноклеточной толщины оболочки создаваем многослойный зернистый слой, в то время как клетки, Первичный фолликул медленно принимает форму растущего фолликула. Ооцит начинает производить полезную позже в случае оплодотворения прозрачную оболочку, зона полюцида. И между зернистыми клетками постепенно образуются небольшие пространства, дополнительно расширяющиеся за счет жидкости, выделяемой клетками. В конечном итоге пространства сливаются друг с другом, в результате чего образуется ямка, окружающая ооцит. Зрелый яичниковый фолликул, называемый графовым пузырьком по имени Ренье де Графа, который впервые описал эти структуры в 17 веке, обычно превышает сантиметр в диаметре. В центре он имеет полость, заполненную фолликулярной жидкостью, немного похожей по составу на приправленную эстрогенами лимфу. А вокруг слой питательных зернистых клеток Наиболее выражено направленные внутрь полости зернистые клетки образуют яйценосный бугорок, содержащий ооцит, вокруг которого, разделённые только прозрачной оболочкой, они образуют радиальный венец корона радиата. Около 14-го дня менструального цикла происходит овуляция. Фолликул, до тех пор выделяющий поверхность яичника, лопается, А ооцит второго порядка, удерживаемый во втором мейотическом делении, окружённый слоем клеток радиального венца, течёт в сторону фоллипиевой трубы, оставляя после себя исчезающие фолликулы, которые хотя и начали созревать, не дожили до этого момента, а также пустую оболочку. Остатки графового пузырька, которые превратятся в жёлтое тело. Его гормональная активность ещё пригодится, как только дойдёт до оплодотворения. В принципе, ничего интересного не ждёт в фалопиевой трубе нашу высвобожденную клетку. Однако её могут дождаться сперматозоиды. А значит, шанс закончить мейоз, а для хозяйки фалопиевой трубы шанс на беременность. Попробуем предположить, что они ждут. Оплодотворение, то есть процесс. Давайте ещё раз подчеркнём. Процесс обычно происходит в фалопиевой трубе. самой её широкой части, которая составляет 2/3 её длины. Прежде чем сперматозоиды попадут сюда, они проделают несколько часовой, нелёгкий путь, то продираясь сквозь залежи цервикальной слизи, то борясь с движением фалопиевых ресничек, толкающих волну назад к полости матки. Они попутно приобретут способность оплодотворять. потому что походные невзгоды сорвут покрывающую головку сперматозоидов холестерин и слизистые оболочки, которые иначе препятствовали бы их работе. Совокупность этих процессов называется капацитацией. По оценкам, только одна 2000 из сперматозоидов имеют шанс достичь этой стадии. Звучит не впечатляюще, но это всё же не такая скудная групка избранных, как иногда можно судить по рассказу об оплодотворении. Это довольно не маленькая толпа, достигающая около 200 штук. А что с остальными? Ну, сперматозоид не берёт чрезмерно большие запасы в дорогу. Это клетка, которая в первую очередь должна достичь пункта назначения как можно скорее, поэтому она не перегружает себя, часто платя за это самую высокую цену. Вот лишь бы хватило митохондрий, производящих энергию, а не у каждого сперматозоида вызобилие. Те, кто достигают ооцита, ожидающего возможности завершить миотический деление, отнюдь ещё не стали теми мифическими победителями с шутливых карикатур. У них впереди ещё много трудностей. Да хотя бы доступ к внутренней части яйцеклетки, защищённой плотно окружающим её радиальным венцом и остатками яйценосного бугорка, сперматозоиду придётся пройти через несколько слоёв клеток, чтобы встать лицом к лицу с самым важным препятствием — несколько микрометровой прозрачной оболочкой. Итак, он проталкивается через зернистые клетки, частично борясь химическим оружием и переваривая ферментативно склеивающий их в неклеточный матрикс, частично чисто механически прорываясь через барьер. Вероятно, ему помогают в этом эпителиальные выделения фаллопиевой трубы. Но давайте закроем глаза на этот саботаж. Как это ни парадоксально, считается, что эта баррикада помогает сперме в конечном итоге достичь способности противостоять непреметной последней плотине. О, слизистая, некоторые пишут, желейная, другие приравнивают её к желатиновой. Оболочка. Вопреки внешнему виду, эта прозрачная оболочка, а не проволочки радиального венца, является главной защитной стенкой ооцита. Она обеспечивает несколько существенных вещей. Например, она совершенно непрозрачна для чужеродных видов сперматозоидов. Человеческое тело состоит из четырёх гликопротеинов, то есть белков, обогащённых остатками сахара: ZP1, ZP2, ZP3 и ZP4. Напомню, ZP, потому что зона пеллиуцида. Это переплетение длинных волокнистых белков, Тесно связанных между собой мостиками, прорвавшись через радиальный венец, сперматозоид плотно прилегает к оболочке клеточной мембраны своей головки, вцепляется в остаток сахара белка ZP3. В дальнейшем развитии событий ключевую роль будет играть структура, называемая акросомой. Акросома это секреторная везикула, расположенная в самом верху головки сперматозоида. последний, заполнен инферментами, которые после связывания с оболочкой белка высвобождаются в рамках так называемой акросомальной реакции. Благодаря им сперматозоид проникает через оболочку, в конечном итоге достигая клеточной мембраны ооцита. Его слияние с этой мембраной приводит к двум важным событиям. Прежде всего, это сигнал активации для ооцита. Запертый до тех пор, он наконец может завершить мейоз. В то же время волна ионов кальция высвобождается в цитоплазму клетки из её внутреннего хранилища, что в свою очередь приводит к опорожнению гранул, приготовленных в ооците специально для этого момента. В рамках кортикальной реакции эти гранулы, называемые кортикальными гранулами, освобождаются от накопленных ферментов, полностью блокируя прозрачную оболочку для других, пытающихся пробиться сперматозоидов. Конец веселья. Мы поднимаем подъёмный мост, наливаем горячую смолу и что там ещё у нас есть в рукаве. Ты не пройдёшь, очередной сперматозоид. You shall not pass. Ты не должен пройти. В это время ооцит второго порядка спокойно завершает своё деление, становясь официально зрелой яйцеклеткой. Он избавляется от уже ненужного очередного направительного тельца и начинает производить из ядра своей клетки структуру, называемую женским пронуклеусом. Женским, потому что в то же самое время сперматозоид, проникя внутрь ооцита, избавился от жгутика и, не считая ядра клетки, мало что у него осталось, переходит к тому же самому, создавая мужской пронуклеус. Приблизительно одинаковые по размеру пронуклеусы окончательно формируются примерно через 6-8 часов после того, как сперматозоид проникнет в ооцит, и останутся в этой форме, неспешно заново конденсируя свою ДНК внутри медленно образующейся новой клетки. Они постепенно в течение 10-12 часов сближаются и размножают свой генетический материал, после чего сливаются, в конечном итоге образуя диплоидное ядро зиготы. Эта стадия называется кориогамией, а следующей стадией будет первое деление новой клетки. Просто уже не миотическое, а общий метоз. Окончательная сопутствующая кориогамии конденсация хромосом была прологом к ней, что-то вроде профазы. Да. Мы возвращаемся к профессиональным терминам, пугающим не одно поколение студентов. Нет, мы не будем следить за всем делением. Я только упомяну, что у небигатаи мужской половой клетки, помимо генетического материала, была ещё одна полезная мелочь центросома, комплекс клеточных канальцев, необходимых для организации клеточного скелета и внутриклеточного движения. Центросом это вроде бы мелочь, но имеет решающее значение для прохождения митоза. А зигота в своём первом делении будет использовать именно отцовскую центросому. Он будет основой митотического веретена, служащего для разделения хромосом между новыми дочерними клетками зарождающегося эмбриона, в то время как остальная часть клеточного инструментария обеспечивается яйцеклеткой. Начинается дробление. Последующие митотические деления ведут от зиготы к следующим стадиям развития, которые превращают ранний зародыш, плавущий в сторону полости матки, во всё более крупный, хотя и всё ещё крошечный шарик, пока конгломерат идентичных бластомеров. Чем всё это закончится? Можно было бы с уверенностью ответить, что беременностью и счастливым рождением, немного преждевременно, однако. По подсчётам, около 70% оплодотворённых яйцеклеток не дожидаются финала и умирают либо на какой-то стадии беременности, либо ещё раньше, до имплантации, внедрения в слизистую матки, до того, как медицина вообще определит состояние беременности. Только около 10% всех выкидышей происходит, когда беременная женщина уже осведомлена о своём состоянии. Верхушка айсберга. Да, вы правильно понимаете. Только треть оплодотворений фактически приведёт к рождению. Книга Патология плода новорождённого и ребёнка, своеобразная Библия нарушений ранних стадий человеческого развития, сообщает, что 30% зигот и вообще не достигнут стадии имплантации. Они погибнут прежде, чем смогут угнездиться в эндометрии. Получается, к сожалению, что многое из того, что началось в фолопиевой трубе, закончится очень быстро, и все усилия будут потрачены впустую. И судьба тех, кто выживет, не обязательно будет гладкой. Но это тема уже совсем другой истории.